Тринадцатая серия. В свое время Марина занималась европейской йогой и обучилась многим полезным вещам. Дыхательная гимнастика всегда помогала ей сбросить напряжение, а сейчас было самое время расслабиться. Она принялась за упражнения и как раз дошла до дыхания, когда в саду появился Юрий. По своему обыкновению он вышел прогуляться перед сном и как раз обогнул дом. В освещенном окне второго этажа стояла Марина. Юрий хотел было окликнуть ее, но она внезапно воздела руки, потом резко сложилась пополам и громко крикнула. Ха! Боже мой, что это